В образовавшуюся ямку капкан вошел точно как по мерке. Тим с удовольствием установил капкан. В этом деле у него был огромный опыт и сноровка. Сейчас он чувствовал себя заодно со всеми людьми, хорошо знавшими и любившими свое ремесло. К земле он ни разу не притронулся руками. Каждый кусок дерна перекладывал с помощью ножа. Под защелку он осторожно подложил немного сена, чтобы в пружину не набилось земли. С такой же тщательностью Тим упрятал цепи от капкана. Каждую цепь удлинял куском проволоки, к которой прикреплялась так называемая «волокуша» – коряга, специально подобранная Тимом. Капканы были не слишком тяжелыми, так что Динга могла тащить их за собой некоторое время, не рискуя потерять лапу. Когда капканы цепи были замаскированы, Тим поднял мешок с остатками земли и, отойдя в сторону, вытряс его. Затем мешком стал обмахивать свое сооружение, сметая рассыпанную землю. Он собрал ножом и рассыпал вокруг опавшие листья и сухие коровьи лепешки, пока не скрыл все следы. Затем он с удовольствием осмотрел дело своих рук. Чем дольше простоят капканы в земле, тем больше у него шансов изловить динго. Через два дня Тим прошел мимо своего сооружения, но ничего не обнаружил. Приехав на четвертый день после ненастной ночи, он привязал лошадь поблизости и осмотрел участок земли, над которым так усердно потрудился. Два капкана были захлопнуты и закиданы камнями и комьями земли, словно в знак презрения. Колченога и Динго, видимо, протрусила по тропе с опущенной головой, заскочила между параллельными палками буквы Н и у перекладины остановилась, как вкопанная Подозрительно принюхиваясь, об этом говорили следы ее лап, глубоко отпечатавшиеся в земле. Затем она стала пятиться, стараясь ступать по старым следам, пока не вышла за пределы капкана. Затем повернулась спиной и начала задними лапами рыть и откидывать землю и камни. Капканы оказались обезвреженными. Тим уселся в седло, и смотрел на ее работу. Вот ответ ему. Легкая улыбка заиграла на его лице. В следующие месяцы он перепробовал все известные ему уловки. Работая в перчатках, испачканных кровью, он закладывал кристаллики ядов, свежие надрезы на теле только что убитых Брамби. Убивал он только отощавших Брамби, Нажравшись жирного мяса и почувствовав, что проглотила яд, собака могла вызвать у себя рвоту. Но и Динго объедала мясо вокруг надрезов, не прикасаясь к яду. Тим делал попытки отравить туши задранных ей же овец. Динго к ним не притрагивалась. И продолжала свой разбой. На болотистой равнине, на берегах Багонга, На склонах рыжей коровы оставались трупы задранных ей животных. Она убивала со все большей ожесточенностью. Казалось, предчувствие опасности делало ее все отчаянней. Тим таскал за собой на веревке, привязанной к седлу, протухшие бараньи ножки. Он проезжал так не одну милю, стараясь навести зверя на приманку, свежую заранее отравленную печенку. Колченога и Динга не раз следовала за ним до самой приманки, а затем забрасывала ее землей. На небольшой поляне Тим обнаружил озерцо с прозрачной водой. Берега были подмыты и поросли сухой желтой травой, свисавшей над водой, в которой отражались ее хрупкие стебли. На берегу, там, где в траве была небольшая прогалина, колченога и Динга оставила на суглинке свои следы. Тим внимательно изучил их, Потом осмотрелся вокруг, деревьев здесь не было, лишь один развесистый эвкалипт рос в двадцати шагах от озерца. Тим знал, что, напившись, Динга непременно побежит под ближайшее дерево и постоит там или приляжет, чтобы немного передохнуть в тени. К дереву следы не вели, трава здесь была слишком густой, но под самым эвкалиптом трава была примята, явный признак того, что собака там побывала. Тим поставил вокруг эвкалипта четыре капкана. Когда он закончил работу, трава, земля, ободранная кора выглядели так, словно их и не касалась рука человека. Тим остался доволен собой, он был уверен, что теперь-то уж победа будет за ним. Дня через два он вернулся к этому месту. Динго забросала капкана землей. Тим хорошо ее понимал. Навьючив капканы на лошадь, он поехал прочь, не испытывая при этом ни злости, ни обиды. Он преследовал ее с винтовкой в руках и стрелял в нее издалека, но попасть с такого расстояния в цель ему уже не удалось, зрение стало не то. Он следил за облачком пыли, поднимавшимся за ней и скакал по пятам, но Динго исчезало среди камней высоко в горах. Тим перезимовал в хижине скотовода Гичи, расположенной по дороге к Ханкобану. Когда в горы пришла весна, он поднялся вслед за отступающими снегами к самой вершине. Тиму начинало казаться, что одолеть Дингу невозможно, что все его искусство бессильно против ее инстинкта самосохранения.